Глава шестьдесят восьмая. Винсент Дагоста, одетый в поношенное пальто, с поднятым воротником, перчатки, натянутую до глаз связанную шапку, стоял внутри маленького газетного киоска на южной стороне сорок восьмой улицы, за углом от Пятой авеню. Владелец ларька, в котором помимо газет продавались репродукции и дешёвые романы, получил приличное вознаграждение и без лишних вопросов устроил себе отпуск на несколько дней. Дагоста занял его место этим утром. Из киоска открывался прекрасный вид на мраморный особняк, которым теперь владела Констанс Грин. Красивое здание, но Дагоста сразу отметил, что оно хорошо защищено от незаконного вторжения. Тяжелая передняя дверь была обита железом. Въезд для экипажа находился за углом на 48-й улице и вел конюшни, где стояли три лошади, и к каретному гаражу. На всех окнах первого этажа имелись железные решетки, причем их установили недавно. С двух сторон здание прикрывала восьмифутовая чугунная ограда с острыми пиками поверху, а темную служебную дорожку, тянувшуюся параллельно авеню, пригораживали ворота еще большей высоты. Это было настоящим чудом городской архитектуры. При всех мерах предосторожности здание по-прежнему выглядело как жилой дом, а не как крепость». День колонился к вечеру, но до ГОСТа не спускал глаз с особняка, отвлекаясь лишь для того, чтобы продать очередную газету и сохраняя сверхбдительность. Наблюдательный пост имел только один недостаток. Фасад особняка отсюда не просматривался. Следить за ним можно было, лишь прохаживаясь по Пятой авеню и привлекая к себе внимание. В этом фешенебельном районе позолоченного века любой праздно шатающийся тут же вызвал бы подозрение полиции». По той же причине Дагоста считал маловероятным, что Ленка или его подручные будут шпионить за особняком прямо с авеню. Он был совершенно уверен, что наблюдатель появится со стороны оживленной, запруженной транспортом 48 восьмой улицы, где помимо газетчика предлагали свои услуги чистильщик сапог и продавец жареных каштанов с неизменной тележкой. Он похлопал ладонями в перчатках и обошел по кругу крохотное помещение, чтобы согреться. Экипажи грохотали по булыжной мостовой, стук копыт отражался от фасадов окрестных домов, в воздухе пахло жареными каштанами. Дагосто старался не думать о том обстоятельстве, все еще ошеломляющем его, что он находится в 1880 году. Работая с Пендергастом, Дагуста насмотрелся разной безумной хрени. Но охватить умом вот это никак не получалось. И как к черту объяснить случившееся Лори, Он вернулся мыслями к последнему спору с ней, к тому, как она ушла. «Прости, что я исчез ни с того, ни с сего. Понимаешь, мы просто отправились вместе с Пендергастом в 880-й год, чтобы спасти рехнувшуюся Констанс Грин, которая проживала на Пятой Авеню, выдавала себя за герцогиню и готовилась убить какого-то человека». Дагаста ясно представлял себе выражение лица Лора, слушающей его объяснение. Он попытался вытряхнуть из головы мысли о ней. «Все равно сейчас с этим ничего не поделаешь». «Геральт!» — оборвал его раздумье какой-то джентльмен, резким тоном потребовав газету и положив на прилавок пятицентовик. догоста протянул ему свежий выпуск и бросил монету в кассовый ящик, провожая взглядом джентльмена, который направился к Мэдисона-Веню. Ничего подозрительного. догоста занял пост в десять утра. Меньше чем через сутки после их спендергаста возвращения на площадь Лон-гакр. Пендергаст заранее договорился об аренде киоска, и как только Дагоста обосновался там, чудовищной спешкой умчался по каким-то загадочным делам. Вскоре после этого Дагоста заметил в окне верхнего этажа чей-то силуэт. Это была девочка, Констанс, с темными короткострижными волосами, подвязанными лентой. Она играла с колодой карт. А затем появилась другая Констанс, та, с которой он был знаком, Она подъехала к особняку в наемном экипаже, и горничная быстро впустила ее. Одна и та же женщина, но в каждом случае другого возраста. И эти две «Констанс» сосуществовали не просто в одном мире, а в одном доме. Такого не встречалось ни в одном из прочитанных до фантастических рассказов. Оказаться в прошлом и встретиться там с собой — полный нонсенс. И все-таки это случилось у него на глазах. И дело было не только в этом — Констанс поселилась в настоящем дворце. Откуда, черт я побери, она взяла столько денег? Но Дагоста тут же напомнил себе, что если кто-нибудь и способен провернуть такое, то именно Констанс. Он в жизни не встречал никого похожего на эту женщину. Пугающую и, вполне возможно, не совсем здоровую рассудком. Дагоста был наслышан о ее подвигах. Она отомстила своему обольстителю, сбросив его в жерло вулкана на Сицилии. А еще облила кислотой мерзавцев, пытавшихся убить Пендергаста в Бруклинском ботаническом саду, и ясен черт да ГОСТа видел, к чему это привело. Было всего четыре часа вечера, но уже сгустились зимние сумерки. В 1880 году еще не переходили на летнее время. По улице прошел фонарщик с длинным шестом, зажигая фонари один за другим, мимо простучала копытами лошадь, запряжённая в экипаж. Чистильщик сапог собрал инструменты и отправился домой. В мраморном особняке зажгли неяркий свет и задернули шторы. Затем на улице появился старик с тростью. Он шел медленно и Дагоста с подозрением наблюдал за ним. Старик остановился перед киоском, выудил из кармана пятицентовик и немыто рукой положил его на прилавок. «Сан!» — хрипло проговорил он. Дагоста обернулся, чтобы взять газету из пачки. А когда распрямился снова, старик снял шляпу. И вот уже на его месте стоял Пендергаст, бледный и взволнованный. «Простите, что разыграл вас, мой друг», — тихо произнес он. «Я провел небольшую разведку и теперь встревожен еще сильней. Боюсь, что Констанс несколько заигралась». «И что это означает?» «Это означает, что развязка может наступить даже раньше, чем я ожидал. Нельзя недооценивать угрозу со стороны Лэнга». Это уже не вопрос нескольких дней. Все случится раньше. Я боюсь, за Мэрию должен найти ее. «Какой у вас план?» В полголоса спросил Дагоста, бросая монету в кассовый ящик. Поиски, воспоминания, наблюдения позволили мне точно установить, где содержится Мэри. Я собираюсь спасти ее сегодня ночью. У меня есть также основания полагать, что Манг появится здесь после наступления темноты и будет следить за Констанс или собирать для Лэнга дополнительную информацию о том, чем она занимается. Так что не спускайте с него глаз». «Как я узнаю этого манка?» «Он невысокого роста, пять футов и четыре дюйма. Очень крепкий, хромает особым образом, подтягивая правую ногу. Хромота почти незаметная, он тщательно ее скрывает, но вы все поймете, когда увидите его. Он прекрасно умеет растворяться в темноте». «Да, Госта кивнул?» «Запомните». «Вы ни при каких обстоятельствах не должны показываться на глаза Констанс. Если это случится, вся наша миссия окажется напрасной. Констанс уверилась в том, что теперь она свободна и сама определяет свою судьбу, не заботясь обо мне или наших отношениях. Если Констанс узнает, что я здесь, и снова вмешиваюсь в ее жизнь, она может сорваться». Дагоста по личному опыту знал, что такое «сорвавшаяся Констанс» и надеялся никогда больше этого не увидеть. «Понятно. пять часов вы закроете киоск, но останетесь в нем и будете следить за домом сквозь жалюзи. Если Манг появится и против ожидания не ограничится простым наблюдением, а, скажем, попытается проникнуть внутрь, хотя это и маловероятно, вы должны остановить его. Возможно, вам придется его убить, иначе он убьет вас. Это жестокий злобный человек». Ему доставляет удовольствие спарывать людям животы и любоваться тем, как их жизненная сила вытекает в канализацию. Избавив мир от него, вы спасете множество жизней. Дагоста проглотил комок в горле. «Вы сделаете это, мой друг. Мы быстро сбежим в наше время, и вам не придется столкнуться с законом». Дагоста наконец кивнул. «А если появится сам Лэнг?» Он не станет так просто показываться на глаза. Сначала захочет получить больше информации». Пендергаст достал из-за пазухи тяжелый предмет и передал Дагосте. Это был револьвер. Дагоста взял его и тут же спрятал. Пендергаст развернулся и ушел прочь с газетой в руке, растворившись в сумраке зимнего вечера. А Дагоста продолжил нести свою нескончаемую вахту.